Трек сорок первый. Глава из какого-то романа «Юлиссес», автор Джеймс Джойс, между прочим, тоже «Черновик», продана на Кристис за полтора миллиона. И это не рекорд. Партитура фрагмента бетховенского опуса 127, написанной рукой композитора, в 2002 году была продана на аукционе Сотбис за один миллион сто тысяч фунтов стерлингов. А годом ранее аукцион Кристи выручил 2 миллиона 400 тысяч долларов за рукопись Джона Керуака. Керуак, писатель хороший, но все-таки, согласитесь, недостоевский.